Доктор подошел к старому картине и поднял его голову, чтобы осмотреть рану. "Он в опасности", сказал доктор. "У него поврежден мозг. Пульс бьется все реже и реже. Через несколько часов у нас на борту будет покойник". Пароход отчалил от Пояра, чтобы продолжать путь. Эндема нагнулся к Далорес и старался приподнять ее, взяв у нее из рук плачущего ребенка. "Теперь ты моя", прошептал он. О, не моя, прекрасная Долорес. Теперь ты не ускользнешь из моих рук. Матросы снесли умирающего старика в каюту. И когда пароход Эндемо направился в Англию, таможенные катера овладели кораблем контрабандистов. Часть вторая. Мария Галь, воспитательница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 Вполне мог заблудиться даже если бы он и расспрашивал дорогу. Очень опасно переходить главные улицы в такую темень. Всякий должен был считать себя счастливцем, если возвращался домой целым и невредимым, так как бесчисленное множество экипажей самых разнообразных форм делают переход через улицу почти невозможным. По тротуарам сновало столько пешеходов, что нужно было обладать большой ловкостью, чтобы не столкнуться с каким-нибудь оборванцем, грязным рабочим или мошенником. С нами, немцами, такие столкновения случаются еще чаще, потому что мы нелегко привыкаем к лондонской суете и не можем встретить с кем-нибудь проходить слева, а не справа, как это делается у нас. Впечатление, которое Лондон производит на иностранцев, и даже на тех, кто был в Париже и Берлине, весьма неприятное. Огромное пространство, занимаемое городом, вечный шум экипажей и суетня на улицах усугубляется резкими и короткими ответами, которые получаешь от обитателей этого многолюдного города. В Лондоне, заговорив с кем-нибудь на улице или в публичном месте, нельзя не быть уверенным, что говоришь с мошенником. В таком огромном количестве населяют они город. Для избежания этого благоразумно обращаться с расспросами к полисмену, которого всегда найдешь как на больших, так и на малых улицах. В этот туманный вечер, о котором мы говорим, какой-то человек, закрывшись плащом от дождя и нахлобучив шляпу на лицо, шел вдоль длинной стены Тауэра, неся что-то в руках. Пройдя мимо Тауэрхим Он юркнул в дауэр Темс, улицу, идущую вдоль Темзы до лондонского моста. Это квартал Сити, который сам по себе образует огромный город. Улица, по которой шел незнакомец, была еще очень оживлена. Несмотря на сильный туман, в особенности перед таможней, люди бегали то туда, то сюда, нагружая многочисленные экипажи. Человек в плаще Пройдя поспешно вдоль домов и дойдя до угла улицы, повернул на мост, лежащий несколько левее. Здесь суеты было еще больше, но никто не обращал внимания на незнакомца, боязливо озиравшегося вокруг. У одного из фонарей, которых всегда много в оживленных местах, близ воды стоял, прислонясь полисмен, наблюдая за всем, что происходило вокруг него, и не упуская из виду ни одного прохожего. Полиция Англии обладает способностью видеть все и везде, где ей нужно, но в то же время сама старается быть всегда незамеченной. Боязливые взгляды, которые незнакомец бросал вокруг, заставили полисмена догадаться, что он что-то скрывает. Он проворно нагнал незнакомца и дотронулся до его плеча. "Позвольте спросить", учтиво обратился полицейский к незнакомцу, подзывая его в тень фонаря. "Что у вас под плащом?" Что за странное желание? — отвечал незнакомец по-английски, но с выговором, обличавшим иностранца. Почему спрашиваете меня об этом? Извините, мистер, меня вовсе не удовлетворяет ваш ответ, и я могу отправить вас в полицейское бюро. Поэтому избавьте себя и меня от этой неприятности. Скажите, что вы так заботливо прячете? Ну, смотрите, если уж вам так хочется это знать. Незнакомец распахнул плащ. Полисмен успел в это мгновение заглянуть ему под шляпу. "Да это ребенок, — сказал он. "И кажется, мальчик, точно так. Ему очень холодно, и он боится такого множества народа, поэтому я завернул его в плащ". "Это ваш ребенок? — спросил полисмен. — Честь же, как не мой? Разве я стал бы возиться с чужим ребенком? — "Не обижайтесь на мой вопрос. Это моя обязанность. Незнакомец укутал в плащ дрожавшего от холода мальчика, которому было два года, и смешался с толпой. Он шел скоро, будто радуясь, что так счастливо отделался от неприятного ему допроса. Полисмен был поражен наглой самонадеянностью незнакомца. Он часто наблюдал, что виновные для отклонения подозрений прибегают к нахальству, поэтому он поспешил оставить свой пост и пошел за незнакомцем, не теряя его из виду. Темп в этом месте очень широка. Незнакомец с ребенком и полисмен должны были пройти порядочное расстояние от одного конца моста до другого. Полисмен еще более укрепился в своем подозрении, когда незнакомец, дойдя до конца моста, приостановился, оглядываясь кругом. Что он хотел сделать с ребенком? Неужели мальчик дрожал не от стужи, и неужели отец завернул его в плащ не для того, чтобы защитить от холода? В Лондоне в холодное время почти каждую ночь бывают убийства детей. Официальные донесения говорят, что часто отец и мать от нужды бросают в Темзу голодных детей. Неужели и этот человек имеет подобное намерение? Полисмен старался отогнать от себя эту мысль. Он заметил, что рука незнакомца была обтянута щегольской перчаткой. Кто позволяет себе эту роскошь, конечно, не бросит свое дитя из нужды.